Он объяснил Билли Байерну, что хочет заставить поверить мистера Хардинга, что он, Терье, и его соучастники были одурачены разбойниками, что они до последней минуты не подозревали о целях шкипера Симпса, а когда узнали, сразу же встали на защиту яхты. «Тогда», — сказал заключение трие — «они будут смотреть на нас, как на героев, и на своих лучших друзей. Мы легко захватим их всех и получим выкуп не за одного человека», «А за десять или за пятнадцать?» «Вот здорово!» — восторженно воскликнул Билли Барн. «Ловко у вас мозги работают!» На самом деле Терье только в крайности решился бы повести дело так. Красота и богатство Барбары Хардинг страшно импонировали ему, и он надеялся, что события позволят ему оказать настолько важную услугу ее отцу и ей самой, что его ухаживания будут приняты благосклонны В таком случае он не рисковал бы ничем и легко мог отделаться от своих соучастников, объяснив мистеру Хардингу, что он вынужден был надавать им всяких обещаний, чтобы заручиться их помощью против Симса и Уарда. Тогда можно заковать всех трех молодцов в кандалы, спустить их в трюм, и все кончилось бы к всеобщему благополучию. И вдруг этот болван Уард смешал все его карты, придумав дурацкий пожар, чтобы иметь возможность всей команды перебраться на Лотос. Он одним ходом разрушил все хитроумное плетение Терье, напомнив Шкиперу Симсу, что пассажиры Лотоса могут узнать графа Терье при абордаже и заподозрить измену. Второго помощника капитана решили из предосторожности оставить на полумесяце. Бандиты слишком хорошо знали, что увеселительные яхты обычно снабжены малокалиберными орудиями, и что при первом намеке на опасность на борту найдутся люди, которые смогут отразить нападение. Терье имел некоторые основания надеяться, что ему удастся добиться руки Барбары Хардинг. Он был образован, воспитан и обладал красивой, хотя и мрачной наружностью. Титул графа де Кадене, который он принял во время своего пребывания в ганалулу действительно принадлежала ему по праву рождения. Таким образом, если не считать давно забытого скандала во французском флоте, ничто не могло помешать его заветной мечте о блестящей женитьбе. А теперь, в последнюю минуту, все было испорчено. Терье дрожала от бешенства. Эта скотина Оарт сам подписал себе смертный приговор. Шлюпки подошли к яхте, которая замедлила ход и почти остановилась. В ответ на запрос капитана Лотоса шкипер Симс, Начал, приставя руки к рту, объяснять постигшее их бедствие. «Я капитан Джонс», — закричал он, — «с бригантиной Кларинда, рейс Сан-Франциско-Йокогама с грузом динамита. Вчера у нас испортился руль, а сегодня в трюме возник пожар. Он может достигнуть динамита в любой момент. Возьмите нас на борт и уезжайте отсюда как можно скорее. В пределах 500 сожжений вы не в безопасности». «Нужно спешить, капитан», — тревожно сказал мистер Хардинг. «Не нравится мне вся эта конетель, сэр», — угрюмо ответил Норрис. «На бригантине не выкинута флага, что на борту взрывчатые вещества. Да если бы даже весь трюм был набит динамитом, то и тогда нам не грозило бы ни малейшей опасности. Каждый, кто перевозил динамит, знает это или должен знать. От огня взрыва динамита не происходит. Он взрывается только от сотрясения». «Нет, сэр, здесь что-то нечисто. Мне все это совсем не нравится. Взгляните на рожи этих людей. Видели ли вы когда-нибудь в вашей жизни, сэр, такую банду висельников?» «Должен сознаться, что компания не из приятных», — ответил мистер Хардинг. «Но разве можно судить по одной внешности? Я думаю, что во имя гуманности их все-таки следует взять на борт. Я уверен, что ваши опасения окажутся неосновательны». Итак, «Вы приказываете мне, сэр, взять их на борт?» — спросил капитан Норрис. «Да, капитан, я думаю, так будет лучше», — ответил мистер Хардинг. «Слушаю, сэр», — невозмутимо ответил капитан и повернулся, чтобы отдать необходимые приказания. Офицеры и матросы полумесяца, смуглые, со свирепыми, отталкивающими физиономиями, стали карабкаться на борт Лотоса. Совсем будто нападающий отряд пиратов восхищенно заметил Билли Меллори, следя глазами за звероподобным негром, который последним перелезал через перила яхты. «Не слишком они красивые, правда?» — прошептала Барбара Хардинг, инстинктивно прижимаясь к своему спутнику. «Слово «красивые» вряд ли к ним подходит, Барбара», — ответил ей Билли. «Знаете, мне довольно трудно представить себе их на коленях, умиленно возносящим со свое спасение благодарственные молитвы Господу Богу. Помнится, ведь вы так их изображали». «Если вы задались целью быть сегодня еще более неприятным, чем обыкновенно», — отпарировала Барбара, нарочито вежливым тоном, — «то вы, наверное, будете рады узнать, что вам это удалось». «Рад, что мне хоть что-нибудь удалось», — ответил, смеясь, молодой человек. «Мне вообще порядочно не везет». «В чем, например?» — спросила Барбара, незаметно попадая в ловушку. «Да вот, например, когда я изо всех сил стараюсь быть настолько приятным, чтобы вы, наконец, сказали мне «да». «Ну, теперь вы совсем испортили все дело вашими глупостями», — шаловливо заявила девушка. «Почему не можете вы быть таким же милым, как прежде, таким, как вы были раньше, прежде чем вбили себе в голову эту глупую мысль? Я не нахожу ничего глупого в том, чтобы быть по уши влюбленным в самую прелестную девушку в мире», — воскликнул Билли. «Тише! Вас могут услышать! Пусть слышат, мне все равно! Я горжусь моей любовью к вам, Барбара!» А вы только смеетесь надо мной и не видите, как она серьезна. Я готов умереть за вас, и был бы рад, если бы к этому представился случай. Я... Но, боже мой, что это такое? О, Билли, что делают эти люди? Вскричала вдруг девушка. Они стреляют. Они в папу стреляют. Скорее, Билли, скорее, сделайте что-нибудь. Бога ради, сделайте что-нибудь. На нижней палубе под ними спасенная команда окружила мистера Хардинга, капитана нориса и... и большинство экипажа яхты. Пираты вытащили из-под рубах револьверы и выстрелили в упор в двух матросов, вздумавших сопротивляться. «Тойте смирно!» — скомандовал шкипер Симс. «И мы никому из вас не нанесем вреда!» «Что вам от нас нужно?» — закричал мистер Хардинг. «Если вам нужны деньги, то возьмите все, что у нас есть на борту, и ступайте своей дорогой. Никто не помешает вам!» Шкипер Симс даже не взглянул на него. Его глаза были направлены на верхнюю палубу. Там стояла девушка с широко раскрытыми от ужаса глазами и рядом с ней молодой человек. Оба они смотрели вниз. Та ли это девушка, которая им нужна? На борту были еще и другие женщины. Он видел их, испуганно сжавшихся за Хардингом и норисом Некоторые были молоды и красивы, но какое-то внутреннее чутье подсказывало Симсу, что Барбара Хардинг та, которая стоит на верхней палубе.